Глава 9. Попытка бегства. Кейск правильно рассчитал время. Он со своей группой должен был выйти к дому, где осталась команда Баслова, точно к назначенному сроку. По словам Джои, им оставалось повернуть налево и пройти два квартала. Внезапно с той стороны, куда они направлялись, раздался протяжный раскатистый грохот. Как вкопанные и замерв на месте, люди какое-то время всслушивались во вновь в воцарившуюся тишину. Взмахом руки, приказав следовать за собой, Кейск добежал до конца дома и осторожно выглянул за угол. Улица была заполнена людьми. Они не толкались, не суетились, не переговаривались между собой, а просто стояли и чего-то молча ждали. В метрах в 200 от того места, где находился Кейск, Стоял серый транспортный вагон, рядом с которым возвышались двое механиков. "Похоже, дело плохо", тихо произнёс Киск. "Они попались?" спросил, выглядывая из-за его спины Берг. "Их нашли, но пока ещё не схватили. Иначе на улице давно бы уже был наведён порядок. Мы можем им как-то помочь. Сначала надо разобраться, что собственно происходит". Чтобы подойти поближе, Кийск решил не пробираться сквозь толпу, а обойти квартал и выйти к оцепленному зданию со стороны фасада. Почти весь путь они проделали бегом, что заняло не более 5 минут, и перешли на шаг только когда снова увидели перед собой толпу дровортаков. Теперь они могли видеть выстроившихся у подъезда в двойную плотную цепь контролёров с гравиёмётами наперевес. Механики неподвижно замерли за их спинами. Здесь всё было тихо и спокойно, если не считать того, что одно окно на углу здания было разбито, и из него медленно выползала широкая лента сезового дыма. А вот с другой стороны дым валил столбом. Оттуда же доносились какие-то отрывистые крики и звуки тяжёлых ударов. Здесь нам не пробиться, сказал Берг. Надо было выйти к зданию с тыла, с досадой качнул головой Кейск. Они снова побежали по пустым улицам. Теперь путь их был почти вдвое длиннее. На бегу они слышали рёв мотора, чудовищный ляск и грохот, доносившийся со стороны сожжённого здания, и бежали всё быстрее, уже не обращая внимания на встречающихся на пути дровортаков, которые провожали их удивлёнными взглядами. Один раз прямо перед ними из подъезда вышел контролёр и увидев бегущих, предупреждающим жестом вскинул руку вверх. Не останавливаясь, Кейс коротким прямым ударом въехал ему кулаком по носу. Они уже пересекли улицу, на которой стояло здание, где шёл бой. Им оставалось пробежать квартал и свернуть налево, когда неподалеку от них на перекрёсток вылетел покорёженный с выбитой дверью и продавленной крышей вагон. Со скрежетом затормозив и, накренившись на бок, едва не задев угол дома, вагон развернулся на пятачке и понёсся в их сторону. Кийск толкнул Джои к стене и сам прижался рядом. Берг выдернул из-под одежды спрятанный гравимёт. Всё это они проделали автоматически и только после заметили, что у машины выбито лобовое стекло. «Стой, стой!» — выбежав на дорогу, замахал руками над головой Кийск. Машина резко затормозив, остановилась в метре от него. "Такси вызывали?" высунувшись из кабины, спросил Баслов. Можно было сразу догадаться, что так изуродовать машину мог только наш бравый капитан. Обернувшись к Бергу и Джои, сказал Кейск: "Залезайте", махнул рукой Баслов. Из салона, помогая забраться, протянул руку Вейзель. Запрыгнув в салон, Кийск первым делом посмотрел по сторонам, ища взглядом Киванова. К счастью, он тоже был здесь. Сидел по левому борту у двери в кабину водителя, держась рукой за бок, бледный и осунувшийся, но вроде бы целый. На полу лежали двое мёртвых дровортаков. Что это вы их с собой возите, указав на покойников, спросил Кийск. Да всё руки не доходят, пожаловался Киванов. Всё время то одно, то другое, ни минуты покоя. Кейск хотел было приказать Джое Бергу выкинуть из салона мёртвых, но подумав, решил не травмировать лишний раз столь уязвимую психику Дравера и сам помог Толику сделать это. Тем временем Баслов снова повёл машину вперёд. "Куда путь держим?" спросил Кейск, заглянув в открытую дверь кабины водителя. "К барьеру", коротко ответил Баслов. "Что, всё так плохо?" капитан молча кивнул. Джой встал позади кресла Баслова, чтобы указывать ему дорогу. Икрая муха слушал то, что рассказывали Киванов и Везель. Выслушав их, Кейск в свою очередь рассказал про то, что удалось обнаружить его группе. Услышав про зал с зеркалами, Киванов оживился и, повернувшись к Джою, спросил: "А там не было большого чёрного куба с выемкой, сделанного из материала, похожего на чёрное непрозрачное стекло?" Я не заметил, сказал Джой. Киванов разочарованно цокнул языком. И всё же, мне кажется, что это был лабиринт, сказал он, обращаясь к Кийску. Лабиринт это был или нет, теперь, когда мы убегаем, это не имеет никакого значения, ответил Кийск. Но мы же не виноваты, что механикам удалось нас выследить, обиженно произнёс Киванов, вспомнив вдруг про то, как их выследили. Везель принялся ощупывать свою одежду. Кажется, нашёл, сообщил он через пару минут. Вытащив нож, он распорол на плече шов и запустив прореху палец, вытянул оттуда маленький квадратный кусочек плотной серебристой фольги. Положив фольгу на свободное сиденье, везель направил на него пульт-контроллёра, который тут же ответил цифровым кодом на табло. А ты не думаешь, что в салоне машины тоже установлена система идентификации личности, обведя пальцем стены спросил Кейск. "Вполне возможно", ответил Весель. "Только я думаю, что механики и без того контролируют передвижение нашей машины. Только почему-то не пытаются её остановить", заметил со своего места Баслов. "Не волнуйся, всё самое интересное ещё впереди", успокаивающе похлопал его по плечу Киванов. Везель снова взялся за нож, чтобы извлечь идентификационные карты из одежды остальных. Покончив с этим, он хотел было выбросить их в раскрытую дверь, но Кейск остановил его. "Пока в этом нет необходимости", сказал он. "Раз машина движется, значит и мы в ней. Это должно быть понятно даже механикам".